Продолжая двигаться по инерции во внешнем ортодоксальном русле, в 1915 году он принял приглашение занять место раввина в ортодоксальной синагоге на Манхэттене. Увы, проповедовать по ортодоксальному он уже не мог. Службы ортодоксальные вести не хотел, и в 1921-м Каплан покинул синагогу. Кроме того, его печатные труды не вызывали к этому времени восторга ортодоксальной общины. И вот, окончательно простившись с ортодоксией, Мордехай Каплан основал в Нью-Йорке общество продвинутого иудаизма. При обществе была синагога, в которой Каплан начал экспериментировать, как в лаборатории, в лаборатории развивая свои идеи о перестройке иудаизма и реконструкции еврейских ценностей. Подход, согласитесь, свежий. Реформизм и консерватизм все же исходят от ортодоксии, принимая или не принимая те или иные вековые ценности, правила и традиции. Здесь же полное переосмысление и выработка новых ценностей. Сделаем все наоборот. Круглые будем носить, квадратное катать. Общество продвинутого идуоизма открылось в 1922 году. И новое движение родилось. В 1927 Каплан разругался и с консерваторами, и с ортодоксами окончательно. И хотя сам он все еще лелеял надежду нести свои идеи, Всем евреям, реформистам, сионистам, консерваторам и ортодоксом одинаково, но его более радикальные и трезвые последователи ратовали за полное отделение и независимость. Делать нечего. В 1928 году Каплан развелся с консерваторами официально. В 1935 он начал издавать журнал реконструкциониста который стал рупором его движения. Его программная книга «Иудаизм как цивилизация» Появилась в 1934-м и вызвала настоящую бурю в еврейском мире. В умах евреев как бы произошел взрыв. Все смешалось. В книге была описана программа реконструкции всего иудейской теологии, философии, ритуала и повседневной жизни. Книга стала истинной Библией реконструкционного движения. Что же такого нового раввин Каплан явил еврейскому миру? Мордехай Каплан повел себя по отношению к иудаизму, как Коперник повел себя по отношению к астрономии. Коперник изменил всю науку о небесных телах, высказав мысль, что в центре вселенной находится не Земля, а Солнце. Каплан провозгласил, что в центре еврейской жизни должен находиться не Бог, а сам еврейский народ. Думать нужно не о Боге, а о людях. Заботиться надо не о Боге, а о людях. Сохранять надо не Бога, а еврейский народ, даже если для этого надо отказаться от старых догм и создать новый ориентир Эти мысли Каплан развивал во многих своих статьях и книгах. Каплан был революционером, но он не был скандалистом. Уровень его образования был высок, и его пригласили преподавать в еврейском университете в Иерусалиме. Одно время отец нового движения даже всерьез подумал переселиться жить в Израиль на совсем, но все же вернулся назад в США. Фионизм жил в его душе с 1912 когда он помогал организовать молодежное ортодоксальное движение «Молодой Израиль». Но сам Равин Каплант был уже не молод, и пионерский дух Израиля глубоко в нем не проник. Отношение к Торе в реконструктивном иудаизме тоже мягко выражаясь своеобразно. Начнем с того, что реконструктивисты считают Тору творением рук человеческих. И только. Никакой торы никакому Моисею Господь Гу... Бог на горе Синай не передавал. Тора мыслит с многих людей в течение нескольких поколений. Каплан писал, что Тора отражает не слово Господнее к нам, а наши поиски Бога. Как только человек находил религиозную правду или открывал для себя великую моральную истину, он приписывал это божественному откровению. Раз есть такое отношение к Торе, то и Галаха святой не читается. О и заповедях говорить вообще не приходится. Пора посмотреть в правде глаза. Еврейский народ в целом Галаху не признает и заповеди не соблюдает. Отдельные правотники, конечно, во все времена были, но религия существует для народа, для большинства, а не для отдельных, особо святых его представителей. Сейчас Галаха – это просто буква. Содержание ушло. Кто может заставить еврея исполнять Галаху, если он этого не хочет? Ничто и никто. Стоит ли продолжать обманывать себя? твердя раз за разом о незабываемых ценностях еврейских законов. Стоит ли продолжать пользоваться старыми терминами Галаха и Митцвод в 21 веке? Сами реконструктивные евреи используют вместо этих слов понятия обычаи и традиции. Отношение к Эрац-Исраэлю в реконструктивном движении самое сионистское. Каплан жил в Израиле, многие ученики его переселились в Израиль на совсем Каплан был уверен, что полностью раскрыть себя евреи может только в Израиле. При всем при этом Равин Каплант был реалистом. Он отдавал себе отчет, что все евреи никогда в Израиле не соберутся. И что мировой еврейский общины не исчезнут. Стандартная сионистская идея о том, что все евреи должны совершить Илью, им никогда не принималась. Аналогично отвергал он и ортодоксальную идею о государстве Израиль, как о государстве религиозном, существующем по галактическим законам. Новатор во всем. Мордехай Каплан призвал создать новый сионизм. Идею он позаимствовал у украинского еврея-философа Ашера Гинзберга, известного всему миру под псевдонимом Эхад Арец Исраэль, полагал Эхад должна явиться тем культурным и духовным центром, который будет светить маяком всему еврейскому народу. Гинзбург умер в Тель-Авиве в 1927 не дождавшись рождения Израиля. Каплан Израиль встретил. Жил в нем, убедился, что государство не соответствует его мечтам. Тогда Каплан призвал к внедрению в израильскую жизнь религиозных и моральных <coughs> принципов. <coughs> Прежде чем Тора сойдет с Сиона, она должна войти в сионизм. Сионизм по Каплану в первую очередь призван возродить дух еврейского народа. Это возможно лишь при условии созидательного сотрудничества между Израилем и мировым еврейством. На сегодняшний день реконструктивные синагоги, помимо США, в малом количестве, есть в Канаде и Израиле. Лидеры движения собираются на конференции, публикуют книги и брошюры. Раввины объединены в подобие федерации. В 1974 году была создана ассоциация раввинов-реконструктивистов. С 1968 в Филадельфии действует реконструктивный колледж который готовит раввинов для движения. Несмотря на все это, по сравнению с ортодоксальным реформистскими и консервативными течениями, реконструктивистское движение остается очень малочисленным и очень слабым. Вместе с тем, книги и идеи Мордехая Каплана широко известны и сам он признан одним из наиболее значимых еврейских философов XX века. Реакцией на нововведение оказалось усиление хасидского влияния среди евреев США. Из хасидских цадиков на первое место вышел Любавический Ребе, хасидов Менахем Мендел Шнейрзон. Ему принадлежат многие глубокомысленные высказывания, типа «губка впитывает». В Торе есть аспекты, которые следует впитывать в себя, со слов междурецов, но не передавать другим. К примеру, тайны мироздания, тайны имени Всевышнего или фрагменты, в которых о евреях говорится в негативном плане. Фильтр пропускает вино, но задерживает осадок. Следует передавать ученикам лишь такие знания и идеи, которые они воспримут как доброе вино. Когда же они не смогут что-либо воспринять, это оставит в их душах, в их душах горький осадок. Такая вот цензура, фильтр, как он выразился. И глубокая, глубокая личная мудрость не помогла хасидизму в целом, который уже окончательно превратился в консервативное, онемевшее течение. Особенно сильно это чувствовалось по сравнению с его реформистскими идеями. Таким образом, к моменту создания государства Израиль в 1948 году в США уже не одно десятилетие существовали четыре вида иудаизма – ортодоксальный, консервативный, реформистский и реконструктивистский. Мог бы Израиль воспринять такую систему? Мог, исходя из демократических принципов. И не мог, исходя из теократической составляющей – В его государственной власти израильские теократы были все ортодоксами. Соответственно, они пошли на уступки бен гуриону в некоторых вопросах, но взамен добились для себя монополии в вопросе религии. Из США и Канады никогда не было массовой аллеи, но практически все время существования Израиля, как, впрочем, и до провозглашения независимости страны, в год по несколько сотен или даже более тысяч американских евреев приезжала в Эра Цисрая. Сионист Это американский еврей, который дает деньги английскому еврею чтобы тот привез польского еврея в Палестину. Этот афоризм надолго приклеился к общине американских евреев. Янки-дудл, сионизм, как говорил о них первый президент Израиля Хайм Вейцман. Все же минимум три категории репатриантов из США. Алим, Арцрот, Абрит можно выделить. Во-первых, это религиозные евреи. Во-вторых, это пенсионеры, которым хотелось на старости лет получить сразу две пенсии. И в-третьих, это неудачники и чудаки, не нашедшие себе в стране чистогана. Американский репатриант Оле знал о реальной израильской жизни столь же мало, сколь и вновь прибывший русский. сохнутовские брошюрки на все случаи жизни дополнялись письмами родни и рассказами друзей. Вот и все на первых парах Выезжающие в Израиль американские евреи собирались в Израиль, как на фронт или как в экспедицию по местам, где не ступала нога человека. Отношения Израиля и США в первые годы существования страны были довольно прохладными. Особенно они охладились после войны Англии, Франции и Израиля против Египта в 1956, которая явилась для американцев неожиданностью. Тедди Колик, бывший мэр Иерусалима в своих мемуарах, критиковал дипломатическую сторону дела. Он полагал ошибкой, что американцев не поставили в известность о готовящейся войне, При этом, рассуждал он, не было необходимости предупреждать их заранее. Хватило бы предупредить их хотя бы за час до начала военных действий. Тогда президент США Эйзенхауэр не почувствовал бы себя дураком. А так США со всей своей разведкой стали посмешищем для мира. Соответственно, их реакция была очень жестокая, жесткая. Войну пришлось сворачивать из захваченного Синайского полуострова уходить. Вот если бы их предупредили, возможно, они вели бы себя мягче. И свергнуть Нассера все же удалось бы. Последующие войны Израиля, особенно шестидневно, 67-го, и война Йом-Кипур, 1973 заслонили собой в людских глазах операцию Кадыш, войну 1956 -го. Вместе с тем, однозначная военная победа, даже если не не удалось с ее помощью решить все политические задачи, государству, дала государству чувство уверенности в том, что новый Израиль, при всей своей искусственности, его создание вполне жизнеспособным. Вплоть до Синайской кампании международных дипломатических кругам к Израилю не относились как к полноценному государству, но воспринимали скорее как осажденный лагерь беженцев, жители которого с упорством пытаются закрепиться на скудной земле, борясь за выживание. После 1956-го такой подход канул в прошлое. Границы государства стали относительно безопасны, израильская армия, ослабшая была после войны за независимость, превратилась в эффективный военный механизм и одновременно в самую мощную объединяющую силу в стране. Все песни рождались в армии. Операция «Кадеш» стала еще одним крупным шагом в череде исполинских усилий Израиля, направленных на социальную интеграцию, хотя в полной интеграции и не привела. Перед Израилем не стоял более вопрос о выживании. Он должен был теперь выбирать между альтернативными путями развития. Соответственно, Уже в 1960-х годах отношения США к Израилю медленно стали меняться на более позитивные. Политические структуры Израиля оставались неизменны в первые годы после Синайской кампании. Бен-Гурион возглавлял седьмое правительство при Кнессете третьего созыва, состоящее из 16 министров. Сам факт, что при трех каденциях Кнессета правительство менялось 7 раз, уже говорит о многом. Теперь же возраст делал свое. Нетерпимость Бен-Гуриона еще более усилилась. Седьмое правительство он распустил 31 декабря 1957 года, так как в прессу и на улицу стали просачиваться подробности дискуссий, происходящих во время заседаний кабинета. Бен Гурион требовал, чтобы министры хранили в секрете обсуждаемые темы, а министры отказывались, ссылаясь на демократию. В результате премьер-министр подал отставку, но фактически в нее не ушел. А через неделю, 7 января, 1958 -го года сформировал новую коалицию и новый кабинет министров, восьмой по счету, при том же третьем Кнессете. В этой коалиции, помимо стандартных МАПАЙ и национально-религиозной партии, объединившихся Мизрахи и Апуэля Мизрахи, оказались МАПАМ, Ахдута Абуда, Апуэля Цион, прогрессивная партия и арабские списки. Этот лебедь, рак и щука продержались вместе ровно полтора года, до 5 июля 1959 -го. Когда коалиция переругалась по вопросу продажи оружия Западной Германии, и премьер-министр Бенгурион снова подал в отставку. Полгода с июля по декабрь. Он вообще правил практически единолично. 17 декабря прошли выборы в Кнессет четвёртого созыва.